Возвращаясь к нашей культуре и к переводной литературе, которая у нас всегда была в большом почете, популярной и так далее, и так далее, эта книга, я подозреваю, имеет не меньшее значение, а может быть и больше, чем в Америке. Она действительно была очень широко распространенным чтением не только для детей, но и для взрослых. Взрослые воспринимали это отчасти как проповедь, как религиозное произведение. Дети воспринимали это, естественно, как некое приключение. Там же есть сюжет. И вообще эта книжка написана-то очень хорошо. Если ты занимаешься литературой Чёрной Черной Америке, то без этой книги не обойтись. Она в некотором смысле провозвестник проблемы. Только в советское время том был абсолютно положительный. Герой. Даже несмотря на свое смирение и покорность, эти религиозные мотивы наша критика убирала. Роман читался, вернее, подавался критикой, как зверство белых, а не покорность черных. в то время как основная эта тема была все-таки вторая. Американисты знают про большую литературу, которую называют антитом. Она существует, и она существует в переводе на русский язык. Сейчас довольно сложно прочертить эту линию от тома до антитома. Гарри Бичер была же белым человеком, и она воспринимала историю и то, что видела с точки зрения белого человека. Она, между прочим, вообще не южанка, строго говоря, она Родилась, если не ошибаюсь, в Коннектикуте. И потом со своей семьей многочисленной. и Как она ухитрялась и детей растить, и бесконечные книги писать, и выступать с лекциями, и все. Переезжала с места на место. Она не была южанка Эта книга произвела необычайно мощный эффект в Европе. Ей устраивали невероятно теплый прием в Европе, когда она написала эту книгу. Она была, по-моему, или четыре раза в Европе. Европейские писатели, когда они приезжали в Америку, они норовили встретиться с гарри бичусто она была очень заметной фигурой кому могло прийти в голову вот, специально встретиться скажем там с эдгаром по никому конечно а вот горри Пчусто это была все-таки очень крупная такая вот общественная величина она была и религиозным деятелем и проповедником и известным писателем и вот автором вот этого романа и в общем по тому по отношению к тому строится вся дальнейшая так называемая черная литература. Комментарии историка литературы Александра Ливерганта. Горит бичер Хижина дяди Тома.